А дальше время вдруг запрыгло, как тот непослушный стул ребенок, удивительно резвыми скачками. Пообедали, отнесли еду Анатолию Андреевичу, хотя и выходной, а бригада в церкви работала. Погуляли по городу вместе с Гретой и Толей Полей. Искупались недалеко от песочного храма кафедраль де ля Близнецам купаться свет не позволил, холодно еще. И странно, они почти не спорили. Храм оказался целехонький. Нынче здесь было немало народу, вокруг храма множество следов, но ни одного следа внутри начерченного круга. «Вечером придем сюда снова», — шепнул мне Май. «Если в янтаре будет огонек, значит, все в порядке». Я не стал расспрашивать, что в порядке и какой огонек. Было хорошо, что он шепнул так доверчиво. И мы пришли на берег снова, вечером. Света, Май, Грета, Лыш и я. Индейцы решили остаться в своей хижине. Народа здесь было больше, чем днем. Всюду горели костры. Неподалеку я услышал песню. «Поднявший меч на наш союз, Достойно будет худшей кары». Вспомнилось, что ее сочинил поэт Булата Куджава. Мы подошли к песочному храму. Май сел на корточке, мы рядом вставленная в круглый узор бусина светилась желтым огоньком вот я же говорил шепнул мне май мы помолчали грета сказала пойдемте разведем свой костерок вон там в сторонке мы пошли от обрывов пахло множеством теплых трав от реки сосновыми плотами и мягкой сыростью цвета негромко окликнула. грета «Да выпустила я их, выпустила!» — полголоса взвыла та. «Да что толку? Все равно будут дуться, пока...» «А что пока?» — объяснять не стал. Мы набрали щепок, прошлогодних стеблей репейника, сухостоя в береговых кустах. Май и Грета умело развели маленький огонь. Тепло пошло по ногам. Возникли сумерек два взрослых парня. Один в форме, похожий на милицейскую. Я напрягся, но оказалось зря. Окликнули лыша. Лыж отошел, поговорил с ними, вернулся. Его не расспрашивали, о чем был разговор. Он постоял немного с нами и сказал, что ему пора домой. Грета заворчала на брата, но он опять сказал, что мне надо. А дальше? Опять начались чудеса. Лыш выволок из кустов стул, уселся на него верхом и умчался на нем вверх по откосу, как на коньке-горбунке. «Вот это да!» — не удержался я. Но понятно было, что сильно изумляться нет смысла. Света негромко сказала мне. «Видишь, ты уже столько всего знаешь про нас. Расскажи и про себя». «Но ну, я ведь рассказывал». Май с другой стороны проговорил. «Грин, ты не обижайся, но ты ведь говорил не все. Расскажи нам про главное». Я больше ни секунды не сомневался. Сказал сейчас... И стал рассказывать про все. Про ампулу. Подробно.